Я потянулся к топору, но вытащить не успел. Сзади навалился этот Боров, обхватил меня руками и начал валить на землю, крича своим подручным. «Быстрее, веревки тащите!» «Ах ты гад!» Резко разогнулся и ударил его затылком в лицо. В нос не попал, но куда-то под глаз зарядил. Мужик охнул и слегка ослабил хватку. И «Вот тебе еще, каблуком по ноге!» Если по подъему стопы врезать, то мало не покажется. Вырвался. Твою мать! Этот толстяк не так прост. Несмотря на боль, он успел вытащить нож и ударить меня в живот. Больно, но не смертельно. Кольчуга выдержала. Захват за кисть руки, рывок на себя и в бок Резкий разворот полукругом, и он рухнул на землю. Рука болит. Да, это больно. Кисть на излом и носком сапога в позвоночник. Отдыхай. Добить не успел. Уже подбегали мальчики с железками. Запыхались, но алибарды держали уверенно. Эх, дьявол, как нехорошо. Тут топором не отмашешься. Пришпилят, как бабочку. Я повернулся и перемахнул через стол. Ребята хоть и дохлые, но шустрые. Долго от них не побегаешь. Прижмут к стене и все. Поминай, как звали. Схватил табурет. Тяжелый, зараза. Полетай, птичка. Табурет отправился в короткий, но удачный полет. Угодил в подбегающего парня. Жаль не убил паскуду, но левая рука обвисла. Второй заревел, как ужаленный в задницу медведь, и вскочил на стол. Ткнул в меня своим кишкодером, но, слава богу, неудачно. Я успел отскочить в сторону. Пока он пытался меня достать, оклемался и второй паренек. Шипит от боли, но соображает. Решил обойти меня сбоку. Дела становились хреновыми. Ох, не хватает мне парочки псов. Удар. Едва успел отбить топором алебарду и бросился назад. Двор вроде и большой, но особо не побегаешь. Сам виноват. Надо было сразу бежать в сторону конюшни. Тогда был шанс прорваться к воротам. Сейчас уже поздно. Да и толстяк зашевелился. Берен де Девьерн. На площадке между двумя постройками я остановился. Развернулся и оскалился. Бежать некуда. А тут мы еще покрутимся. Пока вы будете своими палками размахивать, я одному из вас кишки выпущу, твари продажные. Парни уже бежали на меня. Сколько до них? Метров двадцать? А вот и толстяк поднялся на ноги. Крепко стоит. Одна рука висит плетью, но нож не потерял. Кажется, моя очередь бежать вперед. Ну что же, твари, бойтесь меня, я иду. Хельдар! Заорал я и бросился вперед. Они остановились, замерли будто их молния ударила. Я бежал, но меня уже накрыла тень, закрывшая солнце. «Дракон!» завизжал один из парней. И тут же, поднимая клубы пыли, во двор опустился дракон, каким-то чудом не зацепив меня своими крыльями. Сшиб бы и не заметил. «О боги!» Я никогда не видел, как дракон убивает людей. Это был змеиный бросок, Оскаленная пасть щекнула. дракон схватил одного из нападавших и мотнул головой. В сторону отлетела половина тела. Мне ничего не оставалось, как стоять и смотреть на эту бойню. Еще один парень пытался убежать, но дракон выгнул шею, словно кобра, и ударил еще раз. Человек просто исчез. От него осталось два обрубка, которые можно было назвать ногами. Какие-то кровавые ошметки. Толстяк бросил нож и спрятался под стол. Слабая защита, если не сказать больше. Но он был дракону неинтересен. Ящер повернулся ко мне. По морде стекала кровь. Посмотрел и тряхнул головой. «Отбрось сострадание, северянин. Я не всегда буду рядом». Потом он ударил крыльями и тяжело взлетел. Меня сбило с ног плотной волной воздуха и пыли, перемешанной с клочьями сена. Пыля седала медленно, хрустела на зубах, першила в горле, болели глаза. Я видел, как улетает дракон и представил себе, что случилось бы, если бы ящер решил напасть на замок. Да он любое укрепление по камешку раскатает. Вот это да! Пошатываясь, я поднялся на ноги и подошел к бочке. Вода была затхлой но я плеснул несколько пригоршней в лицо, чтобы смыть пыль. В метрах в десяти от меня лежали окровавленные клочья мяса. Останки одного из парней. Тошнота подкатила неожиданно и резко. Я едва успел отвернуться от бочки. Казалось, что меня наизнанку выворачивает. Отплевался и побрел к толстяку. Депутат смотрел на куски мяса, лежащие на земле. Не отрываясь. Только головой качал, будто китайский болванчик. Я отобрал у него нож, вытащил из-под стола и взял за горло. Не помогло. Пришлось врезать несколько раз по морде, чтобы пришел в себя. Паскуда? Зашипел он. Раз шипит, значит пришел в себя. Где темница? Хозяева, тебе кишки на локоть намотают. А! Видишь? Оскалился я и показал ему окровавленный нож. «Одного глаза у тебя уже нет. Хочешь остаться без второго?» «Где вход в подземелье, тварь?» «Считаю до трех. Раз!» Одноглазый слуга народа не стал рисковать. Вход в подземелье был сразу за кузницей. За низкой арочной дверью виднелась крутая лестница, ведущая вниз. Тут же лежал и факел. Играться с огнивом времени не было. Пришлось прогуляться до кухни, а заодно и жердяя прихватить. Слугу народа погнал пинками в подземелье. На ступеньках он не удержался и кубарем скатился вниз. Раздался глухой удар и стон. Ну да, судя по всему, он еще и руку сломал. Когда спустился вниз, то осветил его факелом. Лежит, за руку держится и стонет. Сильный пинок в локоть лишь подтвердил мой диагноз. Толстяк охнул от боли и потерял сознание. Ну хрен с тобой, депутат? Тем более, что нужная мне камера уже видна. Рядом с ней стояло ведро с какими-то помоями. Замок, висящий на засове, сбил топором. Не было у меня времени искать ключи. Да и сомневаюсь, что они были у этих тварей. Кто им доверит? Как там было сказано? Единожды предав, предаст не раз. Вот именно. Заскрипели ржавые петли, и тяжелая дверь, обитая железными полосами, распахнулась. Я приподнял повыше факел и, не заходя внутрь, крикнул. «Вставайте, граф! Вас зовут из подземелья!» Сказал и заткнулся. Увидел, что творится в этой темнице, и мне стало не по себе. Ах ты, дьявол!» Картина была безрадостной. Камера 5 на 7 метров, не больше. Окон нет. Большая часть камеры залита водой. По щиколотку и выше. Невысокий помост. Вдоль одной из стен служил узником и кроватью, и столом. Там была брошена охапка гнилой соломы, на которой лежали заключенные. Два молодых безусых юнца и парень лет 25. «Кто ты?» Прохрипел один из них и зашелся в сухом кашле. «Санитар леса, Берен Девьерн, вам здесь не надоело штаны просиживать?» С большим трудом вынес этих парней во двор и усадил у дверей. Ходить они не могли. Ползали и то с трудом. Ноги распухли. Хорошо, что начинало темнеть и солнце не ударило по глазам этих отвыкших от дневного света людей. Когда вытащил доходяк на двор и отдышался, то даже страшно стало. На свету они выглядели еще хуже. Двое местных, совсем молодые парни. Лет по 16 не больше. В пересчете на привычный нам возраст, конечно. Худые, кожа до кости. Один из них рыжий, а другой черноволосый. Смотрят на меня с испугом. Говорят медленно, слегка заикаясь, словно после контузии. «Тебя как зовут, бродяга?» Я принес через сидельную сумку и вытащил флягу с красным вином. Открыл и дал напиться. Пока он пил, я успел его рассмотреть. Молодой мужчина, лет 25, не больше. Русоволосый, бородатый, глаза карие. Кожа от долгого сидения в темноте стала бледной. Губы потрескались. Ну и сырость, конечно, помогла. Парень не мелкий. Метр восемьдесят с лишним. Худоват, но это ничего. Были бы кости, а мясо нарастет. «Ты кто?» Прохрипел он в перерывах между глотками. «Сергей Вьюжин. Провалился в этот мир так же, как и ты». «Дмитрий Воронов. Можно и попросту, Димыч. Ты откуда здесь взялся, земеля?» «Меня нашел Нур». «Нур? Это ворон Влада? Где они?» «Извини, но они погибли. оборот не нарвались». «Вот же блядство какое!» — он скривился. «Мне жаль». «Аштейн где?» «Не знаю. Говорят, что ушел куда-то на запад». «Где пираты?» «Их здесь нет». «Пока что нет». А этот... депутат, мать его, отдыхает. Не переживай, я его в темнице запер. Сука он. И эти... Виталик с Мишкой. Их... их уже нет. Сдохли. Ты, Димыч, говори поменьше. Тебе сейчас главное отлежаться и набраться сил. А воевать мы еще долго будем. Вся жизнь впереди. Ну да... «Конечно, надо!» «Я все понял», — кивнул я. «Скажи, как ворота закрыть?» «Один не закроешь, я помогу!» «Лежи уж, помощничек!» «В надвратной башне!» — начал объяснять он и потерял сознание. Ворота я закрыл. Правда, полчаса лазил по башне, пытаясь разобраться в хитрой системе блоков и противовесов. Как оказалось можно было сделать и проще, но я этого не знал. Был там механизм, который позволял закрыть ворота в аварийном режиме. С другой стороны, хорошо, что не нашел. На утро пришлось бы дольше мучиться, открывая ворота. Система хитрая. Судя по всему, мои собратья постарались. В здешних замках сделали бы попроще, рассчитывая на грубую физическую силу. Осмотр замка пришлось оставить на завтра. Парней перетащил на синовал. Один из них попытался встать, но не смог. Ослабели мальчики. Дал им немного еды. Они жадно хватали куски и тянулись за следующим. Не позволил. Хватит. Еще подохнете с непривычки. Завтра получите. Димку укрыл плащом. Нашлись еще какие-то тряпки. Устроились, в общем. Потом отвел лошадь в конюшню. Сил уже не было. Почистил кое-как, накормил, воды принес. Потом достал из сумки краюху хлеба и предложил ей в виде извинения. «Ты уж извини, подруга. Завтра тебе копыта отполируем». Я погладил лошадь по густой гриве. «Будешь у меня самая красивая, как Найт». Лошадь фыркнула и ткнулась мне мордой в плечо. Потом осторожно взяла с ладони хлеб. Вспомнилось что-то. Был у меня чистокровный жеребец тракиненской породы. Найдом звали. Чистокровный немец. Старательный, но жутко вредный. Шельма и Варюга. Сахар в кармане ветровки чувствовал метров с пяти. И пока ты ему этот кусок сахара не дашь, хрен он работать будет. Все эти видения пронеслись перед глазами, как кадры из фильма. Я тебя Найдой назову. Усмехнулся я и обнял лошадь за шею. И вдруг навалилась вся эта накопившаяся за день усталость. Да так, что ноги подкашивались.